Шапская. Столик он заказал, как просила Виола, в уютном дворике ресторана, и мэтр, с которым он был шапочно знаком, посадил их в самом лучшем месте, рядом с пышным кустом камелий. Они прошли немножко заранее. Виола, рассеянно оглядываясь, управляя прическу, протянула руку к мерцавшему в сплетении веток цветку и понюхала его. «Как жаль!» что камелии не пахнут, — сказала она. — Есть только один способ заставить их благоухать. Знаешь, какой? Говоря это, Юлиан незаметно опустил руку в боковой карман пиджака и взглянул на Виолу с невинным видом многоопытного заговорщика. — Сюрприз? — спросила она, чуть закусив губу. — Я люблю сюрпризы, особенно на день рождения. Юлиан протянул ей небольшой сверток. — Извини, это не такой большой сюрприз для тебя, — «На что твои любимые!» Картье, Пантера!» — она улыбнулась. «Действительно, камелии теперь обретут аромат, которого им так недоставало! Спасибо, Жуленок, ты настоящий джентльмен! Умение вручить женщине подарок вовремя — это редкое искусство! Кстати, я забыл тебе сказать, что наш и без того маленький коллектив сократился на одного человека. Устинов придет без Даши, у нее дежурство!» она после девяти освобождается и подъедет к десерту. Как интересно работает женский мозг. Ты увидела изображение пантеры на коробке духов и вспомнила о Даше. Ассоциации по физиономическому сходству? Она действительно женщина, пугающе крупная, я бы сказал, хищная, только ресничка к инфузории. Не понимаю, при чем здесь инфузории, при том, что она очень смешно шевелит ресничками. просто как инфузория. Я понимаю, она твоя подружка, но, согласись, у нее несколько замедленная реакция, хотя в фигуре она вся в силену Вильямс. И одевается всегда, соответственно, какие-то платья из жесткой ткани с стоячим воротником. Жуль, умей свой критицизм. Дарья, добрейшая душа, немножко наивная и своими причудами, но у кого их нет? Говорит, нички и носят высокие, потому что у нее шрамик на шее, и она не хочет, чтобы ее увидели и задавали глупые вопросы. Так почему бы ей не прийти ко мне? Я могу ее недостатки и страхи переориентировать, и она станет железной леди, как Тэтчер. А, кстати, от чего у нее шрамик на шее? Поцелуй Дракулы? Не скажу. А потом гости на подходе. К столику почти одновременно подошли супруги Гельманы и Саша Устинов, без жены, но с букетом пестрых лилий. Миша Гельман, сухопарый смуглый мужчина с живыми веселыми глазами и некрасивым костистым лицом, добыл из пиджака конверт и протянул Юлиану. При этом, паразируя ленинскую интонацию, он картаво прокорекал Конверт возьми себе, а содержимое отдай имениннице и не перепутай. Верочка его жена хихикнула и потерла со щечку виолы, сморщив носик и томно прикрыв глаза. Она представляла из себя очень пикантную коротышку миниатюрного сложения, ухоженную, как гладкошерстная декоративная собачка китайской породы. На пальце у нее сияло платиновое кольцо с крупным бриллиантом. Саша Устинов, высокий худощавый шатен, обладатель растрепанной бородки и очков в тонкой позолоченной оправе, протянул Виоле букет, быстро чмокнул ее по-французски в обе щеки и слегка покраснев поцеловал руку. К столику подбежал черноусый официант в белом длинном переднике с большим накладным карманом, из которого выглядывал потрепанный уголок книжки заказов. Он протянул Юлиану винную карту. — Я думаю, возьмем по бутылке белого и красного, — обращаясь к гостям, — объявил Юлиан. — Ключик и Сашка любят белые, а мы с Гельманом для затравки разделим троих бутылочку пино-нуар. — Диола, ты выглядишь сегодня прямо как модель с обложки. Несколько жеманно произнесла Верочка, кладя подбородок на тыльную сторону ладони, почему ладонь она повернула так, чтобы камень был хорошо виден со всех точек зрения. Очень красивое кольцо, Веруша, отметила Велла. Да, а принцесса, здесь почти три карата. Это Мишенькин подарок, ведь он у нас теперь из ассистента выбился в профессора и возглавил департамент. Что-то тут не то, встрепенулся Усинов. Кто кому должен дарить подарки? Разве не ты ему? «Ну, начнем с того, что Мишенька никогда не получил бы это место, бы я на нем не висела. Он у меня умный, но лишь он главного качества преуспевающих мужчин — инициативы. Правда, Мишута? Гельман, который в этот момент закончил намазывать маслом ломоть хлеба, весело кивнул головой и с видимым удовольствием откусил большой шмат, вымазав маслом верхнюю губу. Все рассмеялись. «Мишка!» — с восторгом сказал Устинов. Я сегодня обязательно выпью за твое наплевательское отношение к жизни. Ну и, конечно, из за твою жену, которая лепит с тебя капиталиста. Я присоединяюсь, — поддержал Юлиан. Но сначала выясню, откуда у научного сотрудника, пусть даже с профессорскими замашками, деньги на такую дорогую вещь. Да вот приближается наш горсон с вином, продолжая улыбаться и густо намазывать хлеб маслом, — объявил Гельман. Уклоняешься, — проручал Юлиан. — Ну ничего, от ответа не уйдешь. — Пока займемся дегустацией, ключик ты у нас будешь сегодня сомелье по белым винам. Испробуйте, мадам. — Это шардоне? спросил Устинов. — Нет, савиньон бланк, вино, обладающее чуть терпким, ностальгическим оттенком. — Почему ностальгическим? — Если тебе когда-то приходилось пить в винарке... В грязном подвальчике на пыльной Одесской улице Белое Шапское вино, так примерно та же лоза, только на этот раз она стоит в двадцать раз дороже, запахнет французским бульваром. — Юлиан, ты разве из Одессы? — спросила Верочка. — Я родом из Харькова, в Одессе учился. — Там проходили его университеты, — пояснил Вела. — А иначе где бы он еще научился такому словоблудию? Официант, ловко орудуя штопором, открыл бутылку. И налил немного в бокал. — Вы случайно не француз? — поинтересовался Юлиан. — Нет, но я знаю название всех блюд во французской транскрипции. — Мы попали в правильное место! — щелкнув пальцами, произнес Устинов. — Как твой савиньон? — спросил Юлиан вел. Неплохо. Я, правда, никогда не пробовал шапское, и мне не с чем сравнить. — Никогда не сравнивай прошлое с настоящим, — сказал Гельм. потому что сравнение всегда в пользу прошлого, да? Нет, не всегда. Иногда прошлое горчит. Но есть люди, которые это любят. По-моему, такая любовь называется мазохизмом, заметила Верочка, пудри свой носик. Пино-нуар в самый раз, — объявил Юлиан. А как насчет холодных закусок? Есть идеи? Жуль, они хорошо делают моллюсков на пару. Закажи двойную порцию на всех и какой-нибудь салат, — подсказала Виола. Юлиан кивнул и начал диктовать официанту заказ. Под его диктовку Устинов какими-то непонятными ловкими движениями связал зайчика из салфетки и поставил его перед Виолой. — Какая прелесть! — воскликнула Виола. — Где ты этому научился? — В круизе. Когда мы с Дашуней плавали по Багамским островам, нас обслуживал официант из Турции, и он каждый день из салфеток вязал зверушек. Секрет фокуса в том, чтобы салфетка была хорошо накрахмалена. Тогда она держит форму. — Зайчики! — Юлиан постучал вилкой по бокалу. — Вы готовы заказывать второе блюдо? Человек мается? Не дожидаясь, ответа, он кивнул официанту. Тот встряхнул своим блокнотиком, будто вот освежал его перед главным заказом и взглянул на Виолу. — Что желает мадам? — Форель, пожалуйста, — сказал Виола. — Прекрасный выбор, — огласил официант. — Простите, что она заказала? — спросил Устинов. — Форель. Наш шеф готовит ее по особому рецепту. Форель обваливается в сухарях из мускатного ореха и обжаривается во фритюре, а в качестве гарнира подаются итальянские вареники с картошкой, грибы порчини, и сверху все это присыпается молодой стручковой фасолью. — О, у меня началось такое слюноотделение, что я, пожалуй, тоже скажу форель, — объявил Устинов. — «Но в этом рецепте есть какой-то уклон, отход от принципа французской кухни», — сказал Гельман, продолжая активно поглощать нас, поломать хлеба. «Да-да, согласен, я он не нашинский уклон», — кивнул головой Юлиан. «Скажите, а шеф у вас француз?» «Француз, стопроцентный француз, но много лет жил в Италии, отсюда влияние кучино-тельяно». «Понятно». Французская рыбка заплыла в итальянские озера и заговорил с итальянским акцентом. Подмигивая официант, сказал Устинов. — Нет, просто поменяла сальвина дольча витта», поправил Юлиан. Официант расплылся в улыбке и, повернувшись в сторону Верочки, бросил почтительный взгляд на ее бриллиант. Что для вас, мадам? — Мне, пожалуйста, обжаренную гусиную печенку в персиковом соусе. — Исключительно удачный выбор, — объявил официант, — ставя какие-то иероглифические значки в блокнотик и одновременно перенося взгляд на мужскую половину стола. Здесь выбор блюд не сопровождался одобрительными восклицаниями. Гельман заказал куриц по-провансальски, а Юлиан — филе миньон. — Я остаюсь при рыбе, — играй жил камне, произнес Устинов. — Но если она меня не насытит, откушу у тебя, Мишка, кусок курицы. Тебе ведь не жалко? Юлиан поднял свой бокал. Инфузория. Дамы и господа, пока изыски французской кухни нарезаются, обжариваются, тушатся и выпендриваются, предлагаю выпить. Тем более, что есть достойный повод. У нашей Виолы сегодня день рождения. Когда-то в советском прокате шел такой фильм «Возраст любви» с аргентинской звездой Лолитой Торрес. Мой папа в то время, это была середина 50 Ухаживал за моей мамой, но все никак не делал ей предложения. И вот они посмотрели возраст любви, после чего мой папа решился поменять свою бурную холостяцкую жизнь на что-то менее подверженное Розе. — Ой, неужели? — Сделал огромные глаза Верочка. — Спокойно, друзья. Сюрпризов сегодня не будет, — засмеялся Вильян. У нас другой повод. Я, собственно, о фильме вспомнил вот почему. Когда мне было лет двенадцать, папа повел меня в кинотеатр повторного фильма на возраст любви. До этого я честно думал, что любить можно только родину, но с первых кадров я влюбился в Лолиту. И вот много лет спустя мне встретилась женщина моей мечты. И должен вам сказать, что любовь к такой женщине важнее организма, чем любовь к родине. потому что у настоящей женщины возраст любви не имеет никакого отношения к биологии. Относится к области даже не физических, а лирических качеств. И в этом смысле именинница для меня — муза без возраста. Компании с дружными восклицаниями к скаменинница. Юлиан обнял ее за плечи, прикасаясь губами к щеке, тихо произнес. — Рыбка моя, у тебя продолжает гулять маленькая грустинка в глазах. «Вот сейчас выпью сувиньон бланк Аля Шапская, и она исчезнет», — ответила Виола. На несколько секунд за столом повисло молчание, будто нить разговора, которая так легко бегала, от одного языка к другому порвалась, и никто не решался связать ее и набросить на челнок. Каждый в этот короткий промежуток времени... играл маленькую роль в необъявленной пантомиме. Каждый был загадочно подгримирован неярким светом ночного фонаря и бледным пламенем свечи. Юлиан, смакуя смотрел на свое отражение в темном стекле бокала, где он был похож на постаревшего клоуна, снимающего грим перед зеркалом. Верочка с необъяснимой печалью любовалась игрой бриллиантовых грани. Ее муж, отрывая золотистую корочку от французской булки, с видимым сожалением выскребал последние запасы масла из блюдечка. Устинов улыбался, бросая затуманенные взоры на Виолу. Она с тревожным предчувствием смотрела, как пробивается свет фонаря сквозь куст камелии и в ярком ореоле отплясывает свой чумной танец ночной насекомой. Молчание грозило затянуться, но Юлиан спохватился первый. — Профессор Гельман! — громко сказал он. — Мишка, перестань тормовать свои сосуды холестериновыми бляшками. Лучше расскажи нам о новых открытиях в науке и генетике. — Зачем вам этих неприятностей? — засмеялся Гельман. — Наслаждайтесь французской кухней. Болтайте, травите анекдоты, говорите друг другу комплименты. Открытие в генетике, конечно, тема интересная, но не очень застольная. аппетита навряд ли прибавит, а в некоторых случаях даже может вызвать реакцию отторжения. — Ну, испытай нас, — предложил Устинов. — Хорошо, — согласился Гельман, с сожалением поглядывая на пустое блюдце из-под масла. — Вот недавно ученые обнаружили, что геном человека и геном инфузории примерно равноценны. То есть по числу генов они даже сравнялись. — Инфузории? — с недоверием произнес Юлиан. Да, самый обыкновенный инфузории, называемой по латыни Тетрахумена Фермопила. То есть инфузории туфельки с ресничками. Ну, примерно из этого ряда, улыбнулся Гельман. вело прихлопнула в ладоши и глядя на Юлиана смеющимися глазами сказала: "Представляешь, Миша, Юлиан Говоря об одной моей знакомой, уверял меня, что она глупа, потому что глазки у нее как. Инфузории. О ком-то так непочтительно? Спросила Верочка, с плохо скрываемым любопытством, не забыв при этом сверкнуть бриллианта прямо Юлиану в левый глаз. Вы ее не знаете. Слушайте, друзья мои, Устинов привстал и поднял бокал. Я не хочу думать про какую-то инфузорию, находясь во французском ресторане. Я хочу говорить только о красоте. — О любви, о гусиной печенке, короче, только о приятном, у меня есть тост. Он бросил прочувственный взгляд в сторону Виолы и, откашлявшись, сказал. — Был один такой греческий божок по имени Мом, который возомнил себя олимпийцем и стал искать недостатки в богине красоты Афродите, но, не найдя ни одного изъяна, от злости лопнул. так выпьем за красоту, которую ничем нельзя испортить, за красоту без изъянов, за вас, женщины, и за то, чтобы все ваши критики лопнули от злости. Виола и Верочка театрально взвизгнули и вплеснули ладошками. Устинов вскочил с своего места и с криком «Хочу поцелуй от каждой афродитовой оттяльности бросился к ним, чокаясь, обмениваясь поцелуями. Юлиан и Мишка перекинулись понимающим взглядом, И Юлиан, хитро сощурившись, спросил, — Скажи, честно, Сашка, ты то сам придумал ли? на куличках нашел? — Клянусь сам, — заверил Устинов, не догадываясь о том, какие его ждут последствия. Юлиан постучал вилкой по бокалу и громко объявил, — Господа, как только что выяснилось, Саша Устинов, пользуясь отсутствием своей жены, решил примазаться к нашим женщинам. И для этого ночью тайком от супруги сочинял тоста красоте. Он надеялся, что этот номер у него пройдет. Но, как подчеркнул маршал Устинов на военном параде в честь фельдмаршала Альцгеймера, справедливость требует справедливости, и поэтому, как только появится Дарья, мы обяжем Устинова признаться в попытке умыкания наших женщин. — Вот они соратники по борьбе под хохот женщин, — трагично произнес Устинов. Ты, старик, забыл главное правило соблазна, — подмигивая ему, — сказал Гельман. Хочешь меду, делай так, чтобы пчелы тебя не заметили. Даже если в голове твои опилки, да-да-да, — да, пропел Юлиан. Ну, мальчики, вы вошли в раж, сейчас заговорите стихами. Кокетливо произнесла Верочка и, повернувшись к мужу, легонько сдавила ему локоть. Мишенька, давай поменяемся местами, пока не принесли горячие. Я с ты хочу поболтать. Шепоток. Она придвинулась поближе к Виоле и, наклонившись тихо, сказала, «Пока наши петушки кукарекуют о своем, давай мы им косточки помоем. Как у тебя дела с Юлианом?» и Вот тост был просто объявлением о помолвке. Я ахнула, но он, похоже, только подразнить тебя хотел. У вас что-то происходит? Я имею в виду движение в серьезном направлении. Пока ничего не происходит. «Виола, тебе ведь тридцать шесть». — Ты не девочка, надави на него, тем более, что козырит у тебя на руках, а не у него. Он стареет, он же наполовину лысый. — Девочки, о чем вы там шепчетесь? — спросил Устинов. — Не отвлекайся, Сашенька, и, кстати, вытри помаду на левый щечка, то ведь дашу не придет, она тебе устроит вырванные года. — Так помада ваша, не чужая. За чужую по шее дают, а если от своих, то могут и голову оторвать. — Голод ничего, — задумчиво произнес Гельман. Ты слышишь меня, девочка? Нажми на него или попробуй блефовать. Вон Устинов хороший кандидат. Смотрит на тебя и облизывается. Понимаешь, Леруша, я не могу его торопить. Мужчины в этих ситуациях ведут себя по-разному. С одним это пройдет, другой может просто увильнуть, испугаться. Юлиан, пожалуй, из второй категории. Я не знаю, что мне делать. Послушайся моего совета. Вспомнил хороший анекдот. Громко. — сказал Устинов. — Подожди, — с анекдотом перебил его Юлиан. — Я должен узнать у Германа, каким образом он вдруг разбогател. — Кольцо ведь не дешевое, у меня брат в Нью-Йорке держит ювелирный магазин. Я в этом деле немножко кумекую. Сколько ты выложил, Мойша, тысяч десять-двенадцать? — Он тебе не скажет, — открикнула Сверочка, прервав свою шушуку несвилой, — но цену ты сильно занизил. А разбогател Мишенька потому, что получил патент на свое новое замечательное изобретение и солидное предложение от одной очень крупной фирмы на внедрение этого изобретения. Расскажи ребятам подробности, Шутка не скромничай. Вера, перестань. Опуская глаза, сказал Гельман. Во-первых, никакого патента нет, потом здесь главный человек Виола, у нее день рождения, а ты все на поклон меня выталкиваешь. Ну, что я вам говорил? Человек без амбиций? Если бы не я, он бы, наверное, сосиски продавал где-нибудь на Бродвее. А теперь слушайте. Мишенька нашел способ улучшить хлебные дрожжи. Возможно, это приведет к революции в изготовлении хлеба. Изобретение так заинтересовало одну очень крупную продуктовую компанию, что она предложила Мишеньке сотрудничество. А чтобы подстраховаться от перехватчиков из конкурирующих фирм, они ему вручили личный грант на некую значительную сумму. Я правильно все передаю, Мишута. Что ты молчишь? «Мишка, это правда?» — вкратчиво спросил Юлиан. «А вдруг тебя захотят использовать в качестве мозгового треста, и ты закончишь как голова профессора Доуэля? Ребята, я очень не хотел говорить о вещах, которые пока находятся в стадии разработки. И уйдут годы на всякие эксперименты, прежде чем будут первые результаты. Короче, вот вам суть идеи. Дрожжевые одноклеточные микроорганизмы имеют в себе определенный ген». вызывающего у человека рак. Поэтому этим дрожжам ищут заменители уже много лет. Но у заменителей есть свои недостатки, которые мешают в массовом производстве. Так вот, суть моих изысканий в том, что мне удалось этот ген как бы переориентировать, то есть заставить его не способствовать появлению раковых клеток, а наоборот, участвовать в их разрушении. «Мы должны это немедленно обмыть», — оживился Юлиан Гарсон. «Еще бутылку красного». Верочка хохотнула И, сделав руками жест, словно говоря, «Вуаля! Видите, какого я вырастила гения и растяпу!» — опять шептала Виоля на ухо. «Ты мне так и не ответила. Пойми, Виолы, из них можно лепить то, что мы хотим. Я не думаю, что Юлиан менее податлив, чем Миша. Ты зря миндальничаешь. Возьми власть в свои руки. Ты же многое можешь. Перестань ему в конце концов. Ну, что ты молчишь?» «Я не могу с ним играть по этим бабским правилам». Я и себя, и его унижусь, начну заниматься мелким шантажом. Пойми, Веруша, это не гордыня. Это мое преимущество — не плести заговоры и придумывать интриги, а просто любить человека так, чтобы он почувствовал, что ему это необходимо не меньше, чем мне. — Девочки, ваши бокалы, — прозвучал лирический тенорок Устинова, — пьем за Мишку, за его светлую голову, из-за то, что он не ждет милости от природы, а берет их причем в охапку. Кажут всплывут наши моллюски, сказал Гельман. Вот так всегда. Ему поют дефирамбы, он думает пропожрать. Я бы из него веревочки вела, нашептывала Верочка. Он ведь при том, что не лишен красноречия, пломба, привязан к тебе, как жеребенок к своей мамке кобылиц Я видела, как он тебя смотрел, когда произносил свой первый тост. У него это серьезно, понимаешь, очень серьезно. Просто такого рода мужчины боятся проявить решительность, и их надо подталкивать. Ты меня слышишь, Виола? Слышу, слышу.